Глава шестая. Я всегда любила физкультуру. «Желаю», — ответила я с вызовом. «А что мне уже терять, если только жизнь? Но глупо кого-то убивать и перед этим переодеть в красивую сорочку и халат. Хотя...» «Я же не знаю, что там за фантазии у...» «Стоп!» — прервал меня мужчина. «Прекрати думать эти глупости. Если бы я хотел тебя убить, то давно бы это сделал и вел бы себя точно по-другому. Как вы это делаете? воскликнула я. Как вы читаете мои мысли? Идем, Сиар подхватил меня под локоть и повел куда-то. Куда вы меня тащите? спросила я, удивленно уставившись на мужскую ладонь. Его кожа была не такая, как моя, а намного темнее, серее, и на ней проступили подобие вен, только наполненные не кровью, а жидким металлом. Сиар проследил за моим взглядом, недовольно сморщил лицо. «Проходи, Анна», — открыл дверь. Я заглянула в помещение. «Это ваша комната?» — спросила я удивленно. «А что ты здесь ожидала увидеть?» «Ну...» Я не стала отвечать на вопрос, было стыдно. Я точно представляла обстановку не так. «Ну, это кабинет». «Так что же ты ожидала тут увидеть?» — спросил мужчина со смешком. «Что-то другое». — ответила я уклончиво. — Ну, например. — Ну, например, кровать. Последнее слово я произнесла немного визгливо и вроде бы ничего неприличного не сказала, но моя кожа опять запылала. — А к чему она мне? Сиар продолжал веселиться. — Спать. А это слово вырвалось совсем высоко, выдавая жуткое волнение. — Мы не спим. — Мы? — Демоны. — Мы не спим. Нам не нужен сон. Не нужно восстанавливать силы. Практически никогда. Если мы чем-то занимаемся, то нам приходится просто прерываться, сказал он, возвышаясь за мной. Ну, почему я в каждой фразе слышу какой-то сексуальный подтекст. Еще неизвестно, кто из нас двоих маньяк. Сиар хохотнул. Присаживайся, Анечка. Нам предстоит долгий и волнительный разговор, волнительный для тебя. Спасибо произнесла я, стягивая полы халата, красивого просто невероятно легкого с кружевом и шитьем по низу. Я сама себе сейчас напоминала кинозвезду. Кабинет, отделанный деревом, с несколькими рабочими местами, кресла, диваны, низкие столики, тяжелые портьеры. Я и мужчина, словно с картинки постера фильма прошлого века. Мужчина не торопился продолжать разговор, медленно обошел кабинет. Потушил сигарету в пепельнице, а потом занял место за письменным столом. Он выглядел не так, как я его запомнила при первой встрече. Без пиджака и шляпы. Брюки, белая рубашка с закатанными до середины предплечья рукавами и тонкие черные подтяжки. «Аня, ну нельзя так пристально рассматривать человека, который похитил тебя. Можно ведь спровоцировать на какие-то действия». «Хм», — откашлялась я, — «так что с договором?» Я деловито вытянула лицо, вскинув брови. Мол, я вас слушаю, вы отнимаете моё драгоценное время. «Да, договор. Ты же пыталась его перевести, Анна, верно?» «Пыталась», — согласилась я. «И что же ты узнала?» И тут я захотела схитрить. «Вы прочтите, а я скажу правильно, поняла или нет». Мужчина ухмыльнулся. «Давай так». Он чуть склонился вбок, дотянулся до рядом стоящей высокой тумбы открыл самый низкий ящик и достал оттуда бумаги зачитывать с самого начала спросил кладя их перед собой да пожалуйста договор начал торжественно сиар тут еще стоит маленькая звездочка с пометкой но в ней ничего важного просто указан тип договора заключенный между третьим духом преисподней командующим тридцатью легионами могущественным принцем сиаром и анной анной Возмутилась я. «Просто Анны? А у тебя есть титул?» Лениво поинтересовался мужчина. Я раздула щеки, выпустила воздух с характерным звуком, словно тормозила лошадь. «Титула у меня нет, но есть полное имя. Маслова Анна Витальевна». «Ну ладно», — согласился Сиар и подправил договор, вписав отчество и фамилию в договор обыкновенной шариковой ручкой. «Мне продолжать?» «Пожалуйста». «Так вот» в дальнейшем именуемыми «господин» и «госпожа». Хм, я вновь откашлялась, не вовремя вспоминая о нашумевшем фильме. Там тоже герои героиня заключали договор. Угу. только вот. Это все не очень интересно. Пробормотал Сиар, смочил палец соляной и перевернул лист. Что значит «неинтересно»? Мне все интересно. Ну, хорошо. Мужчина пожал плечами, откинулся на спинку кресла, взяв бумагу в руки. С момента подписания договора «Третий дух преисподней» и «Мур-мур-мур» — -мур. так Сиар сократил собственные регалии — и Маслову Анну Витальевну считать парой, связанной навеки клятвами, что приведены ниже в пунктах 2.1 и 2.2. «Какой парой?» — спросила я севшим голосом. «Супружеской. Так же говорят на земле?» «Угу», — промолчала я согласно. «А у вас как говорят?» просто парой. «У нас красивее», заметила я. «А могу я услышать вот эти вот пункты? Какие, Анечка?» «Два точка один и два точка два». «А эти?» «Конечно. Мы как раз к ним подошли». «Пункт два точка один. Маслова Анна Витальевна обязуется называть меня». Сиар указал на себя пальцем. «Мой господин. Мой принц. Мой могущественный принц. Хозяин». Он нахмурил брови, прикусил нижнюю губу. Ерунда какая-то. Звучит ужасно. И это мягко говоря. Я осмелилась вставить ремарку. Хозяина вычеркиваем. Так можешь меня не называть. Эм. Итак, дальше. Обязуется радовать меня. Он похлопал себя по груди. Превозносить. Расточать хвалебные. Следить за тем, чтобы я был благодушен, удовлетворен и сыт всячески. Чего? прохрипела я представляя как бумаги что в мужских руках с легкостью воспламенятся если случайно на них опрокинуть пепельницу или не случайно обязуется радовать меня превозносить расточать хвалебны следить за тем чтобы я был благодушен удовлетворен и сыт всячески повторил сиар и заулыбался я и с первого раза расслышала произнесла я хрипло Тогда я не понимаю твоего удивления. Разве на земле к супругу относится по-другому? Ну, ну вот. Мужчина подался к столу, прикурил сигарету. Ничего не вот, — возмутилась я. Я не давала согласия на брачный договор, что бы он ни значил. Добавила, теряя запал под пылающим взглядом Сиара. Тут закон на моей стороне. Он потряс в воздухе листами, а я надеялась, что пепел сигареты упадет на этот рабский договор. Рабский и абсурдный. «Так», — заговорила я, изображая деловой тон, только изображая. «Так», — повторила, поерзав в кресле и поставив стопы на пальчики. Каменный пол был ледяным, и как бы ни пылала моя кожа от возмущения, смущения и волнения, ноги жутко замерзли. Допустим, что вот это все правда. Я обвела взглядом помещение, посмотрела в окно и потом удостоила внимания мужчину. «Ты демон!» Прошу прощения, мою пламенную речь прервала иллюзия. Извините, создание оклонилось то в сторону Сиара, то в мою, но госпожа замерзла. Вот. Оно присело у моих ног и поставила рядом домашние туфли. Спасибо, пробормотала я. Слуг не обязательно благодарить. Сиар сделал ремарку. Туша, недокуренную сигарету в пепельнице. Ты продолжай. Ты что-то хотела мне сказать? Да. Я откашлялась, стараясь незаметно надеть обувь. Я говорила, допустим, ты демон. Высший демон. Да, высший демон, принц. Я вскинула палец в воздух. Это твой дом, и у тебя в нем слуги. И еще тридцать легионов. И еще тридцать легионов, повторила я. И у меня возник вопрос. Какой? Зачем вам я? Спросила, набрав полные легкие воздуха. Сиар молчал. Ну вот зачем вам я? Продолжила я на выдохе. «Самая обыкновенная, вот такая простая, припростая. В пункте 2.2 все описано. Я не уверена, что хочу знать», — пробормотала я. Сяр вновь откинулся на кресло, закрылся бумагой и... начал говорить еще большие глупости, приводящие меня в крайнюю степень смущения и замешательства. Третий дух и мурмур, -мур, то есть я, обязуется хранить покой госпожи, оберегать от посягательств. «Чьих?» — уточнила я. «Моих братьев. Уж очень они охочи до чего-то нового в преисподней. А что, они вот так не могут себе похитить, кого захотят?» Взгляд Сиара налился тяжестью. «Могут, но нам всегда интереснее чужое и ценное. А так бы вся преисподняя была заполнена человечками». «Ясно», — пробормотала я, убеждаясь, что бежать нужно как можно скорее. «Я продолжу». Мужчина принял прежнюю позу. Оберегать от посягательств, приводить госпожу в благостное настроение, следить за тем, чтобы она не имела лишений и ежедневно выдать золото для исполнения спонтанных желаний. Не смотри на меня так, Анна. Стандартный брачный договор для преисподней. Демоницы любят жить в роскоши. Да как-то странно все это. Теперь договор не выглядел таким ужасным, как несколько минут назад. Только это? Он тряхнул бумагами. «Да нет». «Ну вот». Сиар пожал плечами. «Пункт 3.1». Господин отмечает свою госпожу печатью, дабы уведомить остальных о принадлежности женщины именно ему и... М, -м, -м, м Я выплыла из множества атаковавших меня мыслей, зацепившись за услышанное. «Какая печать? Клеймо, что ли?» «Нет, конечно, Анечка. Демон относится к своим женщинам лучше, чем к лошадям. У тебя стоит такая печать за правом ушком». Конец фразы мой мозг пропустил и принял решение не оскорбляться за сравнение с лошадью. Но вот первая часть взволновала не на шутку. «К своим женщинам?» — переспросила я. «Конечно. Странно, если бы мы к чужим проявляли столько внимания. Так и до вызова недалеко или междоусобицы, продолжительностью лет в двести». «Лет в двести?» «Не понимаю, что тебя удивляет». Во всех мирах мужчины не любят делить своих женщин с другими мужчинами. Ну, почти во всех. Поправился Сиар и потянулся к пачке сигарет. Это... Моя ладонь зажила своей жизнью. Указывала на меня, на мужчину, демона, ага, потом опять меня, и так несколько раз туда-сюда. Это я, ваша женщина? Я его озадачила, когда фильтр едва коснулся красивых губ. Я рад, что этот факт, наконец, осел в твоем сознании сказал Сиар бегло. Между прочим, будто эта информация такая незначительная и нормальная. «Подождите, вот эта татуировка ваша?» До меня, наконец, дошел смысл всех сказанных слов. Я повернула голову и убрала волосы, открывая шею. «Не татуировка, Анечка. Печать». «Клеймо», — поправила я. «Печать». Во взгляде Сиары мелькнуло раздражение. «Она исключительно для твоей безопасности». В этот раз я не стала перебивать и продолжила слушать. Я в любой момент могу найти тебя. Хотя я и так смогу тебя найти. Прокручивал в пальцах неподкуренную сигарету. Могу разговаривать с тобой в любой момент. Ты со мной, кстати, тоже. Другие обитатели преисподней будут знать, что ты под моим покровительством. Ну и просто это красиво. Тебе к лицу, Анна. Мама так не думает. Буркнула я, пытаясь осмыслить услышанное. «Думаю, на сегодня достаточно информации. Мне не нравится твой бледный вид». Я неопределенно кивнула, стараясь не думать ни о чем конкретном. Если я правильно поняла, Сиар мог слышать мои мысли. Он проводил меня до комнаты, галантно выждал, пока я войду, и закрыл дверь. Но внутренний голос кричал, что меня конвоировали. А еще он кричал о других ужасных вещах, которые я не хотела принимать. Из всего выходило, что я заключила сделку с демоном. С настоящим. Как бы ни страшно это было осознавать. Собственноручно поставила подпись на незнакомом документе. А теперь... А теперь... А что теперь? Я не знаю. Я обменяла собственную жизнь на свидание с Германом. Такое себе свидание, если честно. А почему я не спросила, что дальше? Ну вот что дальше будет со мной? Я прошла к окну, уперлась лбом в прохладное стекло. Красиво, даже с фиолетовым небом над головой. Сочная трава, аккуратные кустарники, яркие цветы, дорожки из мелкого-мелкого камня. Очень красиво. Я тоже выгляжу под стать обстановке. «Госпожа», — фыркнула я. «Ну какая из меня госпожа? И зачем я, Аннушка Маслова, такому мужчине, Демоно. Да без разницы кому. Зачем я, Сиару?» На меня-то просто парни не смотрели, а тут целый принц. Сказочный, выдохнула, невесело улыбаясь. Еще оставался крохотный шанс, что это глупый розыгрыш или путаница в конце концов. Я еще немного постояла у окна, ничего интересного не происходило. Повернулась к нему спиной и принялась изучать комнату, мою комнату. В ней легко бы уместилась вся наша с мамой квартира. Мама, о ней я совсем забыла, совсем. «Что она подумает, когда я не вернусь вовремя домой?» «И...» Я бросилась к сумочке, достала телефон, включила и застонала от разочарования. Связи не было. Я трясла его, перезагружала, включала, выключала, но ничего не изменилось. Тактичный стук застал меня за тем, что я рассматривала фотографии с вручения диплома. Герман успел мне их переслать. «И все ведь из-за тебя, Гера. Действительно глупое желание» применять собственную свободу на несколько дней милой переписки и невнятные объятия. Из-за из Булатовой, конечно. Это она меня привела в тот бар. Она обещала, что все будет хорошо. Она! Пора признать, никто не виноват, кроме меня. Никто. Госпожа. Марика приоткрыла дверь и заглянула. Принц спрашивает, не желаете ли вы присоединиться к обеду? Не желаю. Ответила я обиженно, пряча телефон за спину. Нерациональная часть меня еще надеялась. Куда-то по нему дозвониться. Но я не голодна. Если позволите... Марика вошла. Я приготовила суп и мясо. Если не хотите что-то тяжелое, есть фрукты. И... Она изобразила скорбь на лице. Мой господин будет расстроен, что вы не спуститесь. После обеда он покинет дом по важным делам. Ваш господин много лет обедал без меня, и не думаю, что еще один день его так сильно расстроит. Я прервала женщину, услышав самое главное «Сиар покинет дом». «Зря вот так». Я посмотрела на женщину. «Это она сейчас серьезно? «Я все же принесу вам фруктов и сока», — произнесла она, уходя. «Спасибо», — поблагодарила я. «Я не хотела, чтобы моя несговорчивость привлекла внимание, но и слишком покладистой быть не стоило. Мне не поверят». Марька вернулась через минуту, прошла в комнату, оставив на низком столе блюдо. «Принц Сиар передает вам приятного аппетита». «Спасибо, мне больше ничего не нужно», — добавила я с вежливой улыбкой. Осталось понять, когда владелец дома покинет его. И вот сейчас я ругала себя за вспыльчивость. Чего мне стоило спуститься к столу? Есть ведь действительно очень хотелось». Я недолго просто смотрела на фрукты. Взяла яблоко и присела на край кровати так, чтобы было видно происходящее из окна. Если, по словам Марики, Сиар собирался покинуть дом после обеда, то я, возможно, увижу, как он уходит. Я не ошиблась почти во всем. Сиар не ушел, Улетел. Поспешно вышел из дома, сбежал по ступеням и, не останавливаясь, раскрыл крылья. Я даже не сразу обратила внимание, что он был обнажен по пояс. Мужская фигура быстро взвилась вверх, набирая высоту, и стала отдаляться. Я же невольно поднялась на ноги, наблюдая. Не каждый день увидишь, как демон летит на фоне темных фиолетовых облаков. Совсем скоро Сиар превратился в точку, и я бросила недоеденное яблоко на блюдо, подхватила пол и халата, чтобы не упасть через них, подбежала к двери. Было тихо, выглянула в коридор. «Никого». Я неторопливо прошагала до двери, ведущей в кабинет Сиара. Тихо постучала. Так, чтобы, если кто-то был внутри, услышал. Боязливо взялась за металлическую ручку, привернула ее, вошла внутрь. Страшно, очень страшно. Сердце грохотало в горле, да и яблоко от волнения ощущалось внутри камнем. Я не теряла времени. Бесшумно подбежала к столу, за которым Сиар зачитывал договор. Вровата оглянулась, обошла его и встала напротив высокой тумбы. «Там, в ней, лежал договор. Или сейчас, или никогда», — прошептала я, беря со стола зажигалку. «Это пик отчаяния, если я собиралась поджечь бумаги, но мне больше ничего не оставалось». Я медленно выдвинула ящик, взглянула на закрытую дверь. Искать свой договор времени не было, поэтому я взяла первый попавшийся и с оглушающим щелчком нажала золотистую кнопку анна М -м -м". я повернулась на звук голоса от которого у меня побежали мурашки по телу не стоит это делать нас с сиаром разделял стол стоит я хочу домой он удивленно вскинул брови мне казалось что ты там была не очень то счастлива раз пришла ко мне за исполнением желания я не знала что все это случится по настоящему думала игра шутка ерунда но не бывает же так что кто то исполняет твое желание Мои руки подрагивали. «Ничего не изменить». Серж не двигался, не пытался отнять бумаги или захлопнуть ящик тумбы. «А я попробую», — произнесла я, выпуская из рук зажигалку и бросаясь бежать. «Бежать, бежать — это сильно сказано. Метаться по кабинету, оббегая мебель или наталкиваясь на нее. Серж продолжал сохранять поистине олимпийское спокойствие, пока я пыталась убиться». «Судя по тому, сколько раз я ударилась об углы столов и тумб». «Я хочу уйти», — сообщила я, запыхавшись и остановившись в дальнем углу комнаты. «Анна», — Сиар выдохнула устало и обреченно, — «ты можешь уйти, но это ничего не изменит. Мы так или иначе столкнемся вновь». «Сомневаюсь», — ответила я. «Не так много мест, где мы можем с вами пересечься», — пробормотала я, поглядывая на то, как в выдвижном ящике тумбы занимался огонь. Но вот у владельца бумаг этот факт не волновал. Он не предпринимал попыток потушить пламя, да даже не смотрел на яркие рыжие язычки. Я неправильно начал наше знакомство. «Совершенно верно», — подтвердила я, поглядывая за спину мужчины туда, где была дверь. Сделал ставку не на то. «Угу». Я медленно приближалась к приоткрытому окну, взглянула вниз. «Господи, это лишь второй этаж. Почему так высоко?» Сделал ставку на материальную составляющую. Да, про золото я помню. Я приоткрыла раму чуть шире. Да, золото. Он хмыкнул, наконец взглянув на тумбу, охваченную огнем, приблизился к ней лениво. Я привык, что почти все ваши желания материальные, человеческие, я имею в виду. Но поспешу тебя успокоить, демоницы еще более алчные. Он протянул ладонь к языкам пламени. Очень лесная характеристика. Фыркнула я, ставя ногу на невысокий подоконник. Если спрыгну прямо в кусты, смягчу удар. Лишь бы не спрыгнуть на каменную дорожку. «Не делай этого, Анна!» Кажется, это фраза дня. «Поверь, я понял степень твоего отчаяния. В лучшем случае ты отцарапаешь ноги, в худшем — сломаешь их». «Я попробую». А решила, куда бежать? Спросил он, опустив ладонь в пламя. «Ты не на земле, ты в преисподней». «Что-нибудь придумаю». — ответила я, забираясь на подоконник, отталкиваясь со всей силой ногами. — Страшно прыгать? — Очень страшно. Но все пошло не так, как я спланировала. Я не упала в кусты и не рухнула на камни. Я оказалась в объятиях Сиара. — Еще планируются какие-то глупости? — спросил он, глядя мне в лицо. — Не знаю, — честно ответила я. — Отпустите. Места, где наши тела соприкасались, горели огнем и не обжигало при этом. Ощущения были очень приятные, настолько, что к моему лицу прилила кровь. «Отпустите!» — рыкнула я, суча ногами. «Ну к чему такие сложности, Анна?» — поинтересовался он, бережно ставя меня на землю. «Посмотрела бы я на вас, когда случилось вот такое». Я не нашла ничего лучше, чем двинуться куда глаза глядят. А смотрели они в противоположную от дома сторону. Сиар шел за мной. Я это слышала по шелесту камней за спиной и ощущала по отчетливому аромату табака. Так много курить вредно, буркнула я. Мне это не наносит никакого вреда, но замечательно отвлекает от окружающих раздражителей. Я раздражитель? Спросила я вкрадчиво, словно меня эти слова обидели. Не обидели, конечно. Какая глупость. Нет, Анна, а вот твои сумасбродные попытки. Ну что ты за мной идешь! воскликнула я, не прекращая движение. Наконец, мы перешли на ты. тону было понятно: демон улыбался. Демон, с ума сойти. У меня просто нет выбора. Я должен заботиться о своей госпоже. Да и какой нормальный мужчина позволит себе оставить женщину одну в чужом мире? Нормальный мужчина! Проворчала я, сворачивая с дорожки идя поперек лужайки. Я зачем-то пошла вокруг дома. Наверное, решила осмотреться, или, да не знаю что, лишь бы не оставаться на месте, а так хоть какая-то иллюзия, что я свободна? Вас нельзя назвать нормальным. Мы опять снавы. Вы, вы все же принц, фыркнула я и обалдела от собственной наглости. Ну разве так себя ведут с тем, кто сильнее и от кого зависит твоя жизнь? Ты преувеличиваешь мое желание подчинить тебя или унизить. «Как ты это делаешь?» — спросила я, резко развернувшись. «Как ты читаешь мои мысли?» «Я их не читаю». Сер смотрел на меня, прищурив глаза. «Ты слишком громко думаешь». «Буду думать тише». «Анна». Он ухватил меня за локоть и не отдал уйти. «Так работает метка. Также я могу связываться со всеми слугами, на которых я оставил свой знак». «И также ты можешь общаться со мной, если захочешь. Ты действительно не умеешь закрывать собственные мысли, поэтому я слышу самые яркие из них». Я невольно коснулась места за ухом, где красовалась светиватая буква. «Давай я немного расскажу о нас, чтобы ты лучше понимала. Мы, высшие демоны, редко встречаем... Эм... Как бы объяснить? Мы одиноки в своей жизни. Мы...» Он отпустил мой локоть. Достал пачку сигарет из кармана брюк. Ты раздражен, заметила я ехидно. Я этого и не отрицаю. Оказывается, очень трудно объяснять элементарные вещи, что обычно впитывают с молоком матери, а еще я пытаюсь подать информацию в позитивном ключе. Ну, раз в позитивном не получается, я просто хочу услышать правду сухую, без прикрас. Он губами ухватил фильтр сигареты. А если без прикрас Заговорил чуть склонив голову и поднося к лицу зажигалку: Ты создана для меня. С тобой я не буду таким гадким, как сейчас. Обычно боги, он ухмыльнулся. Боги дают истинную пару в награду, как подарок на Рождество за хорошее поведение, но вел я себя отвратительно, а значит, мне предстоят испытания. Он выдохнул с дым в сторону и добавил: И только ты сможешь продолжить мой род. Кстати, идем, я покажу тебе своих предков. Надо же с чего-то начинать знакомство.